Речной погром. Не все еще сожралось мраком, а у шарда шестью конечностями сунулся в воду. Большая часть войска погрузилась на плоты. Еще одна поплыла верхами, держась боч плотов. Верстами тремя западней ставки у руса шел вброд и отряд телесуфы. Шагов двадцать кони продвигались, чуя под копытами дном. Потом с добрую сотню плыли. Степан слегка пережал плот, но под неусыпным оком телесуфы. Там дворник с несколькими слугами сидел на плоту. Вот оно. Рядом с бердышем из воды показалась тень коренастого ураза. Ураз улучил миг, и когда дворник отвлекся на распоряжение, прибился к Степану. Сходу ходу бездрасти перечислил цепь имен с краткими сопроводительными. Ватер Мисуфи в плену у казаков. Янгадырь Малла задержал нарочно Восмайла Форда, С ним связь держать. Скорую речь прервал ахнувший рядом выстрел из темноты. Утыканный стволами боком вывернул струк. За первым щелком проснулся убийственный вулкан. Бортовым залпом с плота смело половину нагаев. Конь под бердышем затрепыхался. Булькнув, ворочаясь, грузно погружался на глубину, увлекая за собой. Уразова голова качалась на конской гриве. Шарахнул новый перепад грома и красных мушек. У бердыша странно заколотилось внутри. Последнее, что увидел, оборотясь, Сиротливая башка у разовой лошади и демонически перекошенный телесуфа. Ртом захватил, сколько смог, оттолкнулся от крупа тонущего коня и нырнул, суетливо стаскивая сапоги. Что-то прошло, скользко вспоров плечо. Кинутый телесуф и копье. Под водой плыл, покуда, хватало воздуха. Что-то пробурлило, считаю, самого носа. Перепонки едва не лопнули от порохового раската. Решился вынырнуть. Лишь когда плечо ткнулось о жесткое. строг, осторожно высунул лицо. О, ужас! На острие взгляда возник шестопёр, занесенный в размахе. Владение такой палицей сделало бы честь самому Яну Усмарю. И вот уже бородавчатой сталью опускается сама смерть. Стремительнее молнии и дальше вечности. Бердыш зажмурился. Рядом бахнуло и брызнуло, налипая теплыми соплями к щекам. В одно мгновение промелькнуло все почувствовалось все. И свистящее, затухающее в розовых разводах чернота небытия, и мутная осклизлость кипящей соленой крови. Открыв глаза, увидел, что адский шестопер с отсосом вычмокивается с чьего-то обмякшего в полутора аршинах от борта струга. И понял, бьющий просто не мог заметить его в чернильной гущине воды. Взмах нес смерть другому, открытому и беззащитному. Над тобой же стене, спаси и помилуй, некий надолб, за которым ни ты, казакам, ни они тебе не видны. Не сразу дошло. Голову разнесли ногаю, а горячие брызги — его мозги. Однако медлить все равно, что сгинуть. «Братцы, спасай!» Диким даже для самого себя ревом обозначился Бердыш. «Кто это в воду долбанулся?» Дорезив жилых знакомым треском в ответ. Две уцепистых ручища дергают его мешковатые от слабости и тяжелые от намокшей одежи тела. Кости глухо стукнули а скамью. — Ранен кто? — скрипят рядом. — А, потом разберемся. — Цельсь! Огонь! А у бердыши ни сил, ни смелости барахтаться, как в столбнике. Доблестный рейс струго завершился. Выстрелы поредели и стихли совсем. Вопли и рыжание лошадей быстро удалялись. И вот уже ходка разгребая прибрежные кусты, челн пристал к неприметному лиману. Полдюжины сильных рук подняли и бережно перенесли его на мох сверкнули кремни. «Эка! Да птица чужа!» Первый оторопелый вскрик, как только Степан пристал на локте и к чему-то пошел подрагивающий пятерней забирать чуб затылку. «Не как в стене!» швакнул над головой, как из мартиры У бердыша все замутилось. Над ним из-за спины висела на изогнутом теле взлохмаченная башка. Кузя. «Ух!» — только и выдал Степан. Повалился затылком на мох. Сколько пролежал бог весть, правда очнулся вперед зорьки. Дюгать над рекой попрозрачнел, но еще было прилично густ. Мир слабо раскачивался снова на струге. Казаки вольготно рассупонись, увалясь по бортам, пускали байки о минувшем подвиге. Бердыш с перетянутым плечом пополз к ним. «А, Стеня, откликнулся на шорох толстопятый. «А я за тебя ручательствую. Коль согласен ногаю вбить, так дадим тебе и бердыш». — А, так, — зазевал Степан, но Кузь был строг, прервал. — А вот, опрочем, опосля, ты, казачки эти тебя, то самое, не знают. Что, коль злазутчик ты, это который теперь и... и не был даже, может, хоть и... Что-что, а златоуст из Кузя на зависть грекам. Ежели краком на поселение не соскучал, слухай да помалкивай. Я, но не неправен не по сердечному велению, это вот. Оно, как теперь, и чья есть в казачьих а, а, сотник я это. Тут Бердыш присвистнул. И за сим следственно твой последний сказ, даром, что бывало не так, так-то, так решено, так и будет, постановил таки новый сотник, придав его свиству особый смысл, одобрения и восторга перед возвышением и уважением Кузьмы. «Твоя воля!» А у меня разве что выбор, усмехнулся Степан, ну вот и добре. Тут и заряда гнала, а сели в затаянке на неделе. первой гвоздикой проклюнуло солнышко, а строк уже резво обогнул высокий мыс и прямиком на кош яек. — Эй, ребята, давай-ка наше что-нибудь, русское, — гикнул Столстопятый. — Про бедовых славян пойдет, а, ослоп, валяй жирный явно запорожий казак Соселетним зычный завел. Не кучи катит из-за горта и то не молнии блестят А мстить ворогам за позорта идет немаленький отряд. Тут и все подхватили припев. Не на пиры, не на гуляне, за русь ложить живот, бедовые славяне сбирались в поход. сбирались и славяне сквитаться за народ. Запевала, продолжил. Им не страшны ни зной, ни в вьюга, Ни шерсти ни глуп морей. Перед дорогой по кругу Лишь пустит чарку, больше пей. Ни на пиры, ни на гуляния За Русь ложить живот. Бедовые славяне Сбирались и в поход. Сбирались и славяне Сквитаться за народ. Они пройдут, где волк отступит, змее, где узко, проползут, Переплывут стремнину в струпе, Орлами взмоют. Ласколь крут. Ни на пиры, ни на гуляния, за русь ложить живот, бедовые славяне, сбирались в поход. Сбирались славяне Сквитаться за народ. В честном бою возметнутся пики, Польется песни, кровь и раны. Игей славяне, громче гикнем и опрокинем Басурман. Ни на пиры, ни на гуляния, за русь ложить живот, бедовые славяне, сбирались в поход. Сбирались и славяне сквитаться за народ. Добычи знатные досталось шатры, ковры и табуны, И половчаночек немало, с глазами жуткой глубины. Ни на перы, ни на гуляния, за русь сложить живот, Бедовые славяне Сбирались в поход, Сбирались и славяне сквитаться за народ. Ночная дикость половчанок, их буйство, ласки до да вино, вот отдых после схваток бранных для сил. Истякших уж давно. Ни на пиры, ни на гуляния, За Русь ложить живот, Бедовые славяне Сбирались в поход. Сбирались и славяне Сквитаться за народ. Но не нужны им смуглые девы, Ведь русской бабы слаще нет, Зато под добрые напевы Напиться славно в честь побед. Ни на пиры, не на гуляния, За Русь ложить живот, Бедовые славяне Сбирались в поход. Сбирались и славяне сквитаться за народ. Отпели убиенным, Но смерть кратка, а жизнь долга, И по полям испопеленным Домой дорога пролегла. Ни на перы, ни на гуляния, За русь ложить живот, Бедовые славяне сбирались в поход, Сбирались и славяне сквитаться за народ. Днем труден путь, Но гимн спасенных в честь избавителей бодрит, Что ждет еще славян за доном. Честь, слава, или позор, и стыд. Ни на перы, ни на гулянье, За русь ложить живот, Бедовые славяне сбирались в поход, Сбирались и славяне сквитаться за народ. Но пройден путь, и Киев рядом, И пир горою закипел, вино полилось водопадом, А я чуть зачерпнуть успел. Молчавшего допреж убью за алтын вдруг прорвало. Загорланил слоном исключительный припев. Уж не пиры, уж не гулянье, Кутеж кругом крутой. Бедовые славяне вернулись домой, Вернулись и славяне с победою домой.